Глава сорок четвертая. После маскарады Филиппу не пришлось бороться с собой, чтобы держаться от Элизы на расстоянии. Весь день она пробыла в своей комнате, разыгрывая больную. Он, к счастью, знал, что на самом деле она здорова и мог не беспокоиться о ней. И всё же ему хотелось её увидеть, пусть мельком, пусть издалека. Так даже лучше. А то вчера у него помутился разум. Как можно было поддаться безрассудному влечению? Хорошо ещё, что их та-та-тет прервали прежде, чем он окончательно утратил власть над собой. После обеда Филипп и Франц отправились прогуляться и встретили Луи де Шарвильля с Сергеем Пальчем Ивановым. Русский граф без конца отпускал предосадные замечания о невесте Филиппа, сбежавшей перед тем, как все должны были снять маски. У тебя появилась невеста? Да ты и я вижу времени даром не терял, пошутил франц, когда они с Филиппом продолжили прогулку. Ведь перед балом ты, кажется, был ещё свободен. Я её знаю. Нет у меня никакой невесты. Просто Сергей Докучал одной даме, и чтобы ее освободить, я прибегнул к обману. Это была, так сказать, маленькая ложь во спасение. Надеюсь, дама оценила твое благородство и подобающим образом тебя отблагодарила. Кто она? Откуда мне знать, Франц? Маскарад? На то и маскарад. Молодой фон Фрайберг задумчиво нахмурил лоб. «Уж не садовница ли это?» Не задолго до полуночи она куда-то исчезла. Ты заметил её отсутствие? Кажется, она тебя заинтересовал. Я танцевал с ней однажды, и мне стало любопытно. В ней как будто было что-то знакомое. И всё же я не смог понять, кто она. А ты ведь тоже её приглашал, даже не раз. И теперь вы стала быть помолвлены? Прекрасно, Франц засмеялся. Вовсе мы не помолвлены, ответил Филипп, энергически мотнув головой и находчиво прибавил. Кстати, знать садовницу ты не можешь. Она приехала в Баден только позавчера. Это она сама тебе сказала. А не упомянула ли она часом о том, в какой гостинице остановилась? Полагаю, вы с ней ещё увидитесь, не заставляя меня компрометировать даму. Франц, смеясь, хлопнул Филиппа по плечу. А я уж думал, что ты совсем охладел к прекрасному пол. Я человек осторожный. Да и ты, как только я сюда приехал, предупредил меня, что все здесьные барышни неустанно ищут себе мужей. Очевидно, ты позабыл об осторожности, когда назвался женихом садовницы. Как бы незнакомка не поймала тебя на слове. Ты не боишься? Боялся ли Филипп, что Элиза в самом деле станет его невестой? Нет. Эта мысль почему-то вовсе не пугала его. Скорее, напротив, приятно волновала. Женитьба позволила бы ему единяться, уже не таясь. Каждую ночь они ложились бы в общую постель и отдавались друг другу, а после вели бы долгие разговоры. Замечтался? Франц поприятельски ткнул Филиппа локтем под ребро. «Уж не о ней ли?» «Ну вот еще». «Нет, я думаю о своем будущем. Сегодня утром я получил письмо из Мангейма от одного адвоката, который, вероятно, примет меня в свою контору. Он предлагает мне явиться к нему через неделю. Прочитав это послание, Филипп должен был бы обрадоваться обнадеживающему известию, Но по правде говоря, он скорее испугался. Покинуть Баден-Баден, проститься с Элезой, уже сейчас готов ли он? Как бы то ни было, хорошее место для него необходимо, а мечтать и идти на поводу своих желаний это ему не по карману, ведь он не француз, который может ни о чём не заботиться, получая щедрое содержание от отца. Но это же превосходно. Завидую тебе, старенький. Пока я умираю с тоски на студенческой скамье, ты будешь работать над интересными делами, служить правосудию. Ты тоже мог бы уже кончить курс, если бы не... Знаю, знаю, бабы и вино тянут нас на дно, — засмеялся Франц. Если мне удастся произвести на того адвоката благоприятные впечатления, то я, пожалуй, уже не вернусь сюда из Мангейма, — медленно проговорил Филипп. Наверное, так было лучше. Его дружба с Элизой, ставшая опасно близкой, подходила к естественному концу. Как бы ни хотелось ему назвать эту женщину своей, он понимал, что её отец никогда не даст на то согласье. Она может согласно желанию графа стать женой Генри или же найти себе в будущем году другого подходящего жениха. Он, Филипп, не станет ей в этом мешать. Возможно, изредка она будет вспоминать о нем, о первом в ее жизни поцелуе под плакучей ивой, о свиданиях на скамейке под каштаном, о ласках в читальном кабинете курзала. «Ужасно жаль!» — донесся до Филиппа голос Франца. «Я-то надеялся, что ты погостишь у нас подольше, но хоть пара дней-то у нас еще есть, а потому не гляди так печально». Давай-ка лучше зайдём куда-нибудь и пропустим по кружечке прохладного пива. Будущий помощник адвоката согласно кивнул и, взяв себя в руки, принял бодрый вид. Следующим утром, когда Филипп вошёл в столовую, Элиза уже сидела между тёткой и Амили. Поприветствовав семейство, гость сел подле Йозефины, напротив баронессы фон Лаутербах. Так он мог не видя Лизу, постоянно всё же поглядывать на неё время от времени главным предметом застольной беседы сделался предстоящий концерт во время своей прошлой поездки в Вену тётя берта уже слышала этого пианиста теодор вальтерс и была восхищена его выразительной игрой он ученик черни песнила она обращаясь к старшей племяннице карла черни который в свою очередь учился у Бетховена, оживила Селиза. Какое это было наслаждение, видя блеск её глаз. Именно. Однако весь сегодняшний концерт будет посвящён Моцарту, о чём я признаться, немного сожалею. Оправляющий курзалом щёл, что Бетховен это не для всех. При последних словах баронесса бросила извеitelный взгляд на брата. Но тот, немало не смутившись, продолжил есть. «Хорошо, что Филипп сможет послушать этого пианиста перед отъездом. Ведь он так любит фортепианную музыку, верно, дружище?» произнес Франц. «Разве вы не останетесь с нами до конца сезона, Герфон Хоенхорн?» спросила старшая графиня. Все тотчас с удивлением посмотрели на Филиппа. Избегая взгляда, и Лиза, он обратился к ее матери. Недалеко как вчера с ударни. Я вынужден был переменить мои намерения. Один адвокат из Мангейм, вероятно, примет меня в свою контору. Через неделю я должен быть у него. Если встреча пройдёт успешно, то я получу это место и сразу же начну искать квартиру, а потом съезжу на пару дней к матери и братим перед тем, как приступить к работе. Это вполне разумно, заметил граф. «Но ведь следующим летом вы снова приедете?» — спросила ее Зефина, широко раскрыв глаза. «К сожалению, не могу этого обещать. Я ведь и сам не знаю, какой будет моя жизнь через год». Филипп обвел взглядом всех, кто сидел за столом. Ему пришлось делать над собой усилия, чтобы не смотреть на Элизу дольше, чем на других. Она же, вовсе на него не глядя, помешивала кофе в своей чашке. Лицо её было неподвижно. Вероятно, она испытала облегчение от того, что теперь могла без помех предаваться радостям светской жизни и искать себе подходящего мужа. Или же её, как и Филиппа, овладела тоска. Берта фон Лаутербах посмотрела на него с явным неодобрением, что показалось ему удивительным, ведь она несомненно радовалась его отъезду. Кажется, он никогда ей не нравился. Девочки же, особенно Йозефина, были разочарованы скорым расставанием с гостем и не скрывали этого. Не могли бы мы, прежде чем Герр фон Хоэнхорн уедет, предпринять что-нибудь особенное? К примеру, устроить пятник, как делал тот английский лорд, только не в гостинице. Ведь это скучно, а по-настоящему на природе. Боюсь, Йозефина, мне не захочется сидеть на траве. «Будь то в парке или в лесу», — ответила графиня-мать. «Но мы непременно что-нибудь придумаем. Проводим Герра фон Хоенхорна, как полагается». Элиза тем временем продолжала сосредоточенно помешивать свой кофей. Взгляд Филиппа остановился на ней. «Это правильное решение», — твердил он себе. «Но на сердце было тяжело, как никогда».